Когда к мольбам матери присоединяются их престарелый отец и жены, решительность молодых людей начинает ослабевать. Между тем на сцене появляется будущий святой Себастьян, чтобы укрепить дух братьев, совершить чудо и воздать хвалу мученической смерти. Его слова, подчеркнутые ЭФ двойной карандашной чертой, это порицание жизни и утверждение смерти. Ведь от начала мира эта жизнь обманывает наши надежды и не оправдывает наших ожиданий, смеется над нашими планами и ничего не обещает твердо, ибо мы должны понять, что все вокруг призрачно и тщетно. Лучшее решение уйти из жизни как можно раньше, и два брата, еще больше утвердившиеся в своей вере, были привязаны к столбу и пронзены копьями. Но эти две смерти всего лишь предвозвестницы смерти Себастьяна. Как лучший из мучеников, он переживает несколько попыток убить его. Одно из самых известных предсмертий, когда император Диоклетиан велел привязать его к дереву и использовать в качестве мишени для стрельбы из лука. По приказу императора воины пронзили Себастьяна столькими стрелами, что мученик стал подобен ежу. «Ага», — подумал я, вспомнив о записках Э.Ф. Вот ее галочка на полях. Затем, решив, что тот умер, стражники ушли. Эта сцена известна по многочисленным картинам, и я всегда думал, как и Диоклетиановы лучники, что стрелы и были причиной его смерти. На самом деле, святой Себастьян пережил это превращение в ежа, а мученический венец обрел в результате избиения дубинами до смерти, после чего тело его бросили в клоаку. Но художники правильно поступали, что иллюстрировали более ранний фрагмент жития. Я вспомнил слова Э.Ф., Один из секретов успеха христианства в том, что нанимать нужно только самых лучших кинематографистов. Современные мученики исламистского толка в момент своей священной трансформации стараются прихватить с собой как можно больше неверных. Христианские мученики, напротив, так хорошо умели убеждать, что перед смертью успевали обратить уйму людей, побуждая их пролезть без очереди к райским вратам. Так или иначе, я вспомнил реплику Э.Ф. о том, что такое стремление к смерти почти сладострастно. Язычники вроде Юлиана Отступника, следуя своей вере, приносили в жертву животных, и хотя это расходование белых быков мы сочтем чрезмерным, они таким образом чтили богов и привлекали их на свою сторону, отдавая им самое лучшее. Если вам это видится примитивным, то современность может показаться еще более примитивной по сравнению со старой языческой эпохой. Веками мы убивали быков не по теологическим причинам, а только чтобы взимать со зрителей плату за допуск к кровавому зрелищу. Существует ли прогресс цивилизации? Элизабет Финч любила задавать этот вопрос. Разумеется, существует, если речь идет о медицине, точных науках, технологических достижениях, а в плане человечности и морали. а в плане философии, в плане серьезности. В 400 году от Рождества Христова, неподалеку от Кёльна, говорила нам Э.Ф., английская принцесса, святая Урсула, и вместе с нею 11 тысяч дев были зверски убиты во имя любви к Богу и надежды на райское блаженство. Во Франции эти мученицы известны как Леонзмильверж, 11 тысяч ярдов. Без сомнения, число жертв было преувеличено, но тем не менее. Пятнадцать столетий спустя поэт Аполлинер написал порнографический роман под названием «Леонзмильверж». Одногласное пропущено, а слово «верж» значит «пенис», где путем флагеляции, обезглавливания и других садистских сексуальных практик проливается почти столько же крови, сколько пролилось под стенами Кёльна. «У меня начались грезы наяву». Вот я лежу в больнице под Рождество. К моей кровати подходит посетительница. Я с удивлением разглядываю ее с ног до головы, от черных ботинок брогов до укладки из светлых волос, тронутых сединой. Сдается мне, гости не удивляются, что я здесь. Она разворачивает стул так, чтобы мы смотрели друг на друга в упор, и кладет свою руку рядом с моей. «Ну как?» — спрашивает она бодрым и в то же время насмешливым тоном. «Сплошное разочарование». Затем, как бывает во сне, она исчезла, и хотя я знал, что она умерла, вопрос ее остался жить. Впрочем, я так и не понял, о чем она спрашивала. О моей жизни? О моей смерти? О смерти в целом? Такова была привычная уловка Э.Ф. Задать мучительно простой вопрос, который ввергнет тебя в пучину мыслей. Если речь шла о моей смерти, то я был разочарован от того, что не смогу встретить ее с тем же равнодушием, переходящим в презрение, какое продемонстрировали Юлиан Отступник, Монтень и многие другие, о ком я читал, не говоря уже о самой Э.Ф. Что же до затяжного умирания разочарован я был от того, что она виделась мне всего лишь процессом, который нужно претерпеть». Боль, избавление от боли, тоска и одиночество, невзирая на профессиональное выражение сочувствия на лицах врачей и сиделок. У меня даже в первом приближении не получилось придумать эффектную предсмертную речь, способную прославить меня в веках, или на худой конец просто ловкую фразу. А если речь о моей жизни, считать ли ее разочарованием? Да какая теперь разница? Я не пришел ни к каким заключениям, и хотя знатоки тонатологии утверждают, что умирающему полезно смириться с тем, как прошла его жизнь, дабы понять свою собственную историю, я не чувствовал в этом нужды. Король заброшенных проектов такой проект даже не начнет. Однако не все мои проекты рухнули. Я воздал должное Элизабет Финч, и если бы, подобно древним, я верил в вещи и сны и знамения, то мог бы прийти к выводу, что ее визит был знаком одобрения моих деяний. Но сейчас меня подстерегала опасность погрязнуть в самодовольстве, так что я отодвинул в сторону грезы и спустился с небес на землю доживать остаток своего срока. Наперекор себе я продолжал читать о Юляне-отступнике, которого в некотором смысле не мог отпустить от себя, как не мог отпустить Э.Ф. Вскоре я обнаружил в этом ложку дегтя. Не все, что я написал, было правдой. Вместо того, чтобы внести правку в свой текст, я добавил к нему следующее. Поначалу его не звали Юлианом Отступником. христианские авторы назвали его просто Отступник, а это одно из прозвищ Сатаны. Его и считали дьяволом во плоти. Лишь позднее он обрел полное именование, наводившее на мысль, что главным его грехом был отказ от христианства». Раньше я считал историю смерти Юлиана от христианского копья выдумкой распространителей христианства, но это было не так. Первым о христианском копье заговорил Либаний, друг и биограф Юлиана, а уж потом ее с энтузиазмом подхватили христиане. Еще одна ошибка, или невольная оплошность, сказав, что Юлиан сочинил и опубликовал сатиру Брата ненавистник, я не учел, что означал второй глагол в те времена. Я представлял себе, что произведение тем или иным способом было размножено, и вся Антиохия вздрагивала от императорской сатиры. Но публикация сводилась всего лишь к следующему: текст вывесили неподалеку от дворца на слоновьей арке, дабы все прочли и переписали. Многие ли повиновались, этого нам знать не дано, да к тому же император и его когорты вскоре покинули город. Вероятно, Юлиан написал это произведение главным образом для того, чтобы потешить себя и своих приближенных, и это роднит его деяния с псевдоречами поздней античности, которые не оглашались вслух и не предназначались для этой цели. Все это время я, вслед за Э.Ф., называл христианство монотеизмом. В конце-то концов, Так мы его воспринимаем по сей день. Однако эллинисты рассматривали христианство как политеистическую религию, включающую в себя идею триединого Бога Отца, Сына и Святого Духа. В Англии такое представление бытовало вплоть до XVII века. Юлиан Джонсон отвергал католицизм именно как политеистическую религию. Оказывается, история о том, как Святой Меркурий и Святой Василий объединили свои метафизические силы, была позднехристианским изобретением. И что совсем уж прискорбно, святого Меркурия, как и большинства раннехристианских мучеников, не существовало вовсе. А теперь самое главное.